379. Сын мой, усилием сосредоточенного внимания добиваешься слышенья мысли. Мысль особого назначения пребывает около того, кому послана. Она проникает в ауру, но её можно уловить сознательно. Для того и нужно сосредоточение. Уловить мысль на экран сознания можно, но он должен быть чист. Ты полагаешь, что бедность мешает отдаться всецело, но это неверно. Бедность, то есть отсутствие благополучия и избытка, не сгромождает в сознании массы ненужных вещей. Они связаны с собой и самостью, не имеющей своего доступа имеет свободный. Но что можно увидеть или услышать, когда весь экран сознания занят её величием, самостью? и тем, чем она владеет или во что погружено. Указую дух освободить от шлака в жизни текущей. За каждым делом, явлением или впечатлением тянется хвост мысли ненужных. Его надо тотчас же обрубать. Надо уметь, покончив с одним, тотчас же и всецело переносить мысль на другое. Утверждаю возможность полного переключения сознания на искомую волну. Надо уметь не только переключаться, но и удержаться на ней. Дух человеческий способен творить чудеса, если воля достаточно упорна и устойчива. Да, да. Упорная воля творит чудеса в любой сфере жизни, и на земле, и на небе. Но закаляется она на земле. В пекле земной жизни. Воля к победе ведёт победителей путями духа, хотя бы он и шёл по земле. Даже в сражении обычном, земном, воля и дух побеждают. Даю силу воли к победе, силу духа явленную посылаю, указую ее осознать. Мне нужны сильные духом, мне нужны стойкие духи, мне не нужно рабов, садбенных под бременем тягости земных, мне нужны те, кто, будучи сильным, Нагнетины до пределов тягостями и трудностями земными яры и радостно от них свободу духа являются. Это и будет настоящей победой. Ночьём, сетванием, омрачением, недовольством, обидами, сомнениями её не достичь буйную радость свободы духа в духе сумея сознать, несмотря ни на что. Вопреки всему, и кто знает, быть может, именно благодаря всему, что вокруг происходит, и украшу чело твое огнями победными. Над жизнью крылом подниму, дам в руку камня огонь. Камня, который или воскресит, или сожжёт. Его смогут удержать лишь сильные руки. Поэтому перед лицом жизни утверждаю силу твою, ибо сыном назвал нетменным Я, — сказал твой отец и твой владыка.